И давно вы здесь Дмитрий сумрачно смотрел на представителя из центра, нагло устроившегося напротив него на свободном стуле. На что тот невозмутимо обернулся и указал ему на соседний столик с одинокой кофейной чашечкой. "Я здесь уже полчаса как. Достаточно, чтобы увидеть, как ты что-то подлил в бокал этой дурёхи". Он кивнул в сторону мирно спящей женщины, голова которой аккуратно лежала на сложенных словно на школьной парте локтях а волосы из-под резинки выбились и спускались по щекам утомлёнными прядями э послушайте виктор степанович кажется дмитрий попробовал приветливо улыбнуться вы приехали за ней ну да походу так легонько зевнул представитель и закинул ногу на ногу из-за ней из-за тобой Уважаемый Дмитрий Аркадьевич. Зачем за мной? неприятно удивился Дмитрий. За мной не надо. И я сам как-нибудь. Уверен, усмехнулся Виктор Степанович. Дмитрий убедительно размахнувшись, приложил руку к груди, но не рассчитав размах, смахнул пачку сигарет на пол. Степаныч, не торопясь, наклонился, поднял пачку и ласково пожурил: "Ай-ай-ай!" оказался таким приличным человеком и что же сделал этот приличный человек с пёр химические препараты в шкафчик налезался как извозчик вот я сидел всё и думал пригодятся ему эти препараты или не пригодятся Последовала небольшая театральная пауза, во время которой Степаныч любовну смотрел на бокал с тоненькой ножкой, над которого ехидно поблёскивали остатки шотландской удалой. Вижу, что пригодились, удовлетворённо хмыкнул он. А поил-таки. Да что вы привязались? забормотал Дмитрий, роясь в кармане в поисках зажигалки. Зажигал, как кстати, лежал на столе на самом видном месте, и её издевательски заботливо пододвинули ему. Раскуривая сигарету, Дмитрий чувствовал себя полным идиотом. Его раскусили, подслушали телефонный разговор, и в довершение всего проследили до самого кафе. "Ну и что?" пытался он подбодрить себя. "Я ведь выполнил задание, пусть и перегнул палку, ну ничего." Осталось только транспортировать спящую женщину в лабораторию. Ну что за стыл злодей? Снова влез этот солдафон, и беспардонно хлопнул его по спине. Да брось ты, не расстраивайся. Ну, трыванул читок. Сама виновата. Нечего было здесь умничать. И изобразив на лице благодушную мину, он склонился над белокурой головкой. Раздался звонкий и точный щелчок. Это Степаныч щедро щёлкнул своими грубыми пальцами над невинно спящей котиной. Полный улёт, выпрямляясь с удовлетворением, констатировал он. Чисто кошка Шрёдингера. Что? Дмитрий болезненно поскривился. Какая какая кошка? Он старался говорить спокойно, но пульс его невольно участился. Степаныч добродушно проворчал: "Какая, какая? Та самая условная кошка, запертая в ящике, которая одновременно и жива, и мертва". "А, условная", извивительно повторил Дмитрий, поджимая губы. "Угу, квантовая", подтвердил Степаныч напротив, широко улыбаясь. Кровь Дмитрия, разбавленная алкоголем, от чего-то забилась толчками. "Тоже мне, Бравый солдат Швейк, хитрый прищур. Что этот прапорщик в отставке может понимать в кошках Шрёдингера? Если вы и в самом деле о принципе суперпозиции, Степаныч радостно откликнулся о нём родимом. Так вот, нахмурился Дмитрий. Может, тогда поговорим на нормальном, математическом языке, а? Это прозвучало неожиданно и дерзко. Как мужское вызов. Выйдем, поговорим? Степаныч перестал кривляться, удивлённо моргнул несколько раз и на всякий случай переспросил. Отвечаешь за свои слова, а то, холодно улыбнулся Дмитрий. К вашим услугам, сир. И точным движением, словно мушкетёр шпагу, выхватил ручку из кармана. Степаныч всё понял. и с услужливой клоунской гримаской пододвинул ему ворох салфеток. Дмитрий начал торопливо рассекать этот вялый, податливый материал буквами и числами, и если бы не отрывистые комментарии, вряд ли бы в этих неаккуратных комочках формул можно было бы разобрать какую-нибудь научную мысль. Решением уравнения Эрвина Шрёдингера, наконец подытожил он длинную цепочку математических рассуждений, является волновая функция распределения вероятностей. Степаныч поскрёб свою макушку и уставился на размашисто начертанную греческую букву пси, похожую на обломок деревенских вил. Значит, неуверенно начал он: картина квантовых событий, которую даёт нам уравнение Шрёдингера, заключается в том, что электроны И другие элементарные частицы ведут себя подобно волнам на поверхности океана. Дмитрием мгновение оторвался от салфетки, в его глазах промелькнуло что-то похожее на уважение. Потом он снова вернулся в свой мир пляшущих чисел и задумчиво уставился на неравенство Робертса-Нашрёдингера, точнее на огромную рванную дыру, образовавшуюся в самой середине этого неравенства. Эта дыра как нельзя лучше демонстрировала принцип неопределённости сопряжённых переменных. Всё верно, коллега, схватил мысль, рассеянно отозвался он на вопрос, причём тоже от чего-то перешёл на ты. Хотя и досадно, что точный путь каждого фотона не может быть предсказан никакими известными методами. Почему? А вот, видишь, Дмитрий сердито откнул пальцем в дыру. чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем менее точно можно измерить вторую. Хмм, а если попробовать применить соотношение неопределённости Гейзенберга, вежливо перебил его Степаныч. Дмитриев скинул на него свои округлившиеся глаза и изумлённо переспросил: э, того самого Гейзенберга, который создал концепцию матричной механики? Того самого? Подтвердил Степаныч и скромно потупил глаза. Впрочем, тут же поднял их и лукаво подмигнул своему оппоненту. А между тем в кафе не наблюдалось оживления. Дым от сигарет значительно уплотнил воздух. Официанты ростопно метались между клиентами, слышался смех, и некоторые посетители знакомились между собой и даже сдвигали столики. и поэтому никто особенно не обращал внимания на то, что делалось за задним столиком, приткнувшимся у окна и отгороженным колонной. Оба же мужчины, занятые своими учеными формулами, казалось, совсем забыли о первоначальной причине их спора, и эта причина, прикорнувшая посреди оживленной публики, по-прежнему пребывала в состоянии глубокой неопределенности. Первым в ее сторону и нечайно взглянул Дмитрий. Взглянув, он поспешно отвёл глаза и виновато посмотрел на Степаныча. Э-э, при всём к тебе уважение, коллега, хотел бы попросить. Не мог бы ты более уважительно отзываться о присутствующей здесь даме? Сравнивать её с кошкой Шрёдингера, принимая во внимание её фамилию, согласись, несколько цинично. Конечно, конечно. На удивление сговорчиво закивал головой Степаныч. Такая фамилия, э, Котина, кажется. Сам не знаю, что на меня иногда находит. Он сокрушённо опустил глаза, но в ту же секунду поднял их и удивлённо уставился на Дмитрия. Что-то я не понял. Вроде не я, а ты влил в её бокал солнный коктейль. Я? Искренне удивился Дмитрий. На его лице всё ещё блуждала просветлённая печать учёного. Ну да. Взгляд Степаныча был более, чем красноречив, и Дмитрию, как бы он этому внутренне не сопротивлялся, пришлось неуклюже оправдаться. Я не хотел. Так вышло. Так вышло, с интересом переспросил Степаныч и стал с удвоенным любопытством разглядывать его, словно внезапно увидел перед собой раскаившегося Фредди Крюгера. Дмитрий втянул голову в плечи. На его лбу выступила испарина. Было видно, что он испытывал ужасный стыд. «И как же тебя такого занесло в эту секту?» с неподдельным сочувствием спросил его Степаныч. «Я бы сказал тебе, но ты все равно не поверишь». «Да ладно, Митяй!» Преободрил его Степаныч. Всякого на белом свете повидал. Мне можно. И он для убедительности хлопнул запутаншего математика по плечу. Тот вздрогнул и машинально ответил: Из-за ведьмы, ведьа. Ну, когда-то я жил с ведьмой. О, как, удивился Степаныч. Так ты из-за неё в инквизицию попадался? Дмитрий издал какой-то странный звук, как будто ветка надломилась, а потом начал стремительно исчезать, оставляя своё тело без присмотра. Степаныч подождал немного из уважения к предыдущему разговору, а потом с хрустом потянулся и произнёс с скучающим тоном, вся ещё надеясь вернуть общение в прежнее русло. Ну и ладно. Подумаешь, событие. С ведьмой жил Ваш гигемон, например, считает, что все бабы ведьмы. Не все, неожиданно встряхнулся Дмитрий и гордо пояснил. У меня была самое настоящее, с официальным египетским дипломом. Услышав такое, Степаныч, честно говоря, растерялся. Похоже, Дмитрий всё дальше отбывал своё фантастическое прошлое. Осторожно тронув его обесточенное тело за плечо, Степаныч дружески попросил «Ну, ну все, пошутил и хватит, прекрати паясничать». «Да, да», — пробормотало тело не в попад, пугая своим слабым голосом. Степанычу ничего не оставалось, как взять в руку вилку и бокал, протянуть их к самому уху Дмитрия и со всей дури звякнуть по стеклу. Это подействовало, хотя и не совсем так, как рассчитывалось. Дмитрий дёрнулся, словно его включили в сеть, протянул вперёд свои бледные руки и пожаловался. Вот эти самые руки до сих пор помнят каждый изгиб её тела. Тьфу ты, блаженный, сплюнул Степаныч. Кто о чём он опять о своей ведьме? Он взялся за его плечо и как следует надавил. «Слушай сюда, сектант Хренов, наплюй ты на эту стерву, мало ли у кого какая ведьма в жизни была, так что ж теперь и не жить?» «Так я и не живу», — обреченно откликнулся тот. «Хожу как зомби, только делаю вид, что живой. Три года назад встретился с ней, думал, что судьба, прислуживал, терпел, а она...» просто насмехалась использовала как шофёра пила дорогой коньяк голос его дрогнул да брось ты разозлился Степаныч всё уже позади подумаешь один раз попал зато долго теперь не облажаешься главное что смог вырваться от неё вырваться как эхо повторил Дмитрий и посмотрел в пространство взглядом брошенной собаки Использовав все свои доводы, Степаныч сдался. Ну что он мог ещё сделать? Перед ним сидел сломленный человек, которого можно было только пожалеть. Осталось только вздохнуть и спросить так, на всякий случай. Ты ведь, да ведь мы-то своей кем был? Математику в вузе преподавал, почти всхлипнул тот в ответ. Ну вот, обрадовался Степаныч. Вернёшься туда, снова человеком будешь. Как это? Вернусь? Удруг недоверчиво поднял голову Дмитрий. Я что, смогу вернуться? Степаныч не устоял и щедро пообещал. Да без проблем, Димон. Думаешь, сейчас много осталось таких специалистов, как ты? Кто сейчас вообще интересуется Гейзенбергом? Лицо Дмитрия начало медленно светлеть, глаза наполняться смыслом. Как на судьбу он взглянул на своего утешителя. Тому даже стало немножко стыдно, и он отвернулся, скрывая замешательство, поинтересовался: "Ну и в какой же области математики ты промышлял, пока эта твоя ведьма" <как> Он деликатно кашлянул и поправился. "Ну, пока не сменил род деятельности". В последнее время честно задумался Дмитрий. Я занимался Он сильно потёр лоб. Э, вспомнил. Двенадцатиричным рядом чесел. Да ну. Разве и такой ряд есть? Есть. Ну, во всяком случае, должен быть, потому что в общем, в своих исследованиях я исходил из того, что в основе вселенной лежит геометрия. И тут случилось то, чего никто из них не ожидал. «Да-да», — задумчиво подтвердил чей-то сонный женский голос, «в основе Вселенной действительно лежит геометрия. Если сказать образно, то там лежит эдакий круглый пирог, разделенный на двенадцать знаков зодиаков, двенадцать месяцев в году, двадцать четыре часа в сутки — Могу ещё от себя добавить, что хроматическая гамма тоже состоит из 12 ступеней. После такого заявления белокурая голова проснувшейся музыканши, приподнявшаяся на время своего монолога, снова бессильно упала на локти. Оба мужчины опешили. "Фантастика", прошептал Дмитрий и восхищённо улыбнулся. Вот так. просто, не зная никаких наук. Неподвижная дама ничего не ответила, но одна из её рук поднялась в воздух и помахала там, как будто приветствуя соратников.